Глава четвертая Вперед на запад. Перспективы победы над Сицилией, положение в Италии и весь ход войны заставили меня прийти в начале июля к выводу, что необходима новая встреча с президентом и новая англо-американская конференция. Рузвельт предложил провести ее в Квебеке. Пароход Куинмери шел полным ходом. Мы жили на борту в полном комфорте, питаясь как в военные времена. Ежедневно я изучал вместе с начальниками штабов различные стороны проблем, которые нам предстояло обсудить с нашими американскими друзьями. Самой важной из них была, конечно, операция «Оверлорд». Я намеревался посвятить пять дней путешествия рассмотрению планов этой важнейшей операции по форсированию «Ла-Манша», которую мы вынашивали уже в течение довольно долгого времени. Со времени битвы за побережье Норвегии и Франции в 1940 году мы во все более широких масштабах изучали эту проблему и многое усвоили в области комбинированных десантных операций. Созданное мною управление комбинированных операций, которое возглавил мой друг адмирал Сэр Роджер Кейс, сыграло в этой подготовке важнейшую роль и создало новую технику. Десанты отрядов «Команда», сначала осуществлявшиеся в небольших масштабах, подготовили почву для более широких операций. В октябре 1941 года адмирала Кейса сменил капитан первого ранга лорд Луис Маунтбеттен. Мы по-прежнему находились в тяжелом положении, а наш единственный союзник России, казалось, был близок к поражению. Тем не менее, я решил начать подготовку к вторжению на континент, которые можно было осуществить, как только наступит перелом в обстановке. Прежде всего нам надо было увеличить эффективность и расширить масштабы действий Коммандос, а затем использовать весь накопившийся опыт для начала гораздо более крупных мероприятий. Для того, чтобы организовать успешное вторжение Соединенного Королевства, надо было сконструировать и создать новые механизмы войны. Надо было научить три вида вооруженных сил планировать и сражаться сообща при поддержке национальной промышленности. Надо было весь остров превратить в вооруженный лагерь, базу для величайшего наступления с моря, какие когда-либо знала история. Когда Маунт Бэттон посетил меня в Чекерсе, прежде чем приступить к исполнению своих новых обязанностей, я, как он позднее рассказывал, заявил ему, «Вы должны разрабатывать планы наступления». В вашем штабе вы не смеете мыслить в оборонительном плане. Это определило его действия. Чтобы облечь Маунт-Беттона необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, его назначили членом комитета начальников штабов с временным присвоением звания вице-адмирала. В качестве министра обороны я сохранил за собой личную ответственность за его штаб, и таким образом он докладывал мне непосредственно, когда в этом была необходимость. В Оксе, Норвегия, в Реневале, Сен-Назери и в других местах отряды команды сыграли все большую и большую роль в наших операциях. Наши рейды завершились дорого стоившим нам нападением на Дьеб в августе 1942 года. Когда затем англо-американские войска перешли к крупным и наступательным операциям, мы использовали свой опыт при высадке в Северной Африке и во время наших комбинированных десантных операций в районе Средиземного моря. Во всех этих операциях хронизация, возглавляемая Маунт-Беттоном, играла видную и незаменимую роль. В мае 1942 года для решения этой задачи был создан орган, известный под названием «Объединенное командование». В него вошли главнокомандующие вооруженными силами Метрополии Маунт Беттен и позднее генерал Эйзенхауэр, командовавший американскими войсками в Англии. На конференции в Косабланке в январе 1943 года было решено создать союзнический общий войсковый штаб под началом английского офицера для подготовки конкретного плана операции «Оверлорд». Эта группа приступила к выполнению своей задачи в Лондоне. Ее возглавлял генерал-лейтенант Ф.Э. Морган.、E. Она получила сокращенное название Коссак (примечание: сокращение по первым буквам слов Chief of Staff, Supreme Allied Commander (примечание автора). Первый вопрос состоял в том, где лучше всего произвести массированную высадку. Было несколько вариантов: голландское или бельгийское побережье, Падекале. участок между устьями Сомы и Сены, Нормандия, Британия. Каждый из вариантов имел свои преимущества и недостатки, которые надо было взвесить в свете целого ряда обстоятельств и меняющихся, иногда не поддающихся точному учету факторов. Главными из них были пункты высадки и десанта, погода, приливы и отливы, площадки для строительства аэродромов, продолжительность пути, близлежащие порты, которые могли быть захвачены, характер окружающей местности, на которой должны были развиваться дальнейшие операции, обеспечение прикрытия самолетами, базирующимися в Англии, расположение войск противника, его минные поля и оборонительные сооружения. Постепенно вопрос свелся к выбору между Паде-Калей и Нормандией. При первом варианте мы выгадывали более короткий путь по морю и лучшее прикрытие с воздуха. Но в этом районе оборонительные сооружения были весьма внушительными. Генерал Морган и его советники рекомендовали побережье Нормандии. Этот план с самого начала отстаивал и Маунт-Беттон. Теперь не может быть сомнения в том, что его решение было разумным. Нормандия сулила нам наилучшие перспективы. Там не было таких мощных оборонительных сооружений, как в Паде-Кале. Подход с моря и берег в целом были приемлемы и до некоторой степени защищены от западных ветров полуостровом Катантен. Окружающая местность благоприятствовала быстрому развертыванию крупных сил и была достаточно удалена от основных сил противника. Порт Шербург можно было изолировать и захватить в самом начале операции. Брест можно было обойти с флангов и захватить позднее. Все побережье между Гавром и Шербургом Было, конечно, защищено бетонированными укреплениями и бетонными дотами, но поскольку на этом пятидесятимильном серпобаранном участке песчанного берега не было гавани, способной вместить крупную армию, предполагалось, что немцы не сосредоточат крупных сил для непосредственной защиты прибрежной полосы. Как увидит читатель, я, конечно, был в курсе проблемы десантных судов и судов, транспортирующих танки. Я уже давно был сторонником идеи создания плавучих моллов. В августе 1943 года был представлен подробный проект создания в натуральную величину двух временных гаваней, которые могли быть от буксированные по назначению и установлены на месте через несколько дней после начала высадки. Эти сборные гавани были названы Малбери — кодовое название, которое, конечно, не обнаруживало их характера и назначения. Однажды утром во время нашего путешествия бригадир Кэтдж Маклин и еще два офицера из штаба генерала Моргана появились по моей просьбе ко мне, когда я еще лежал в постели в своей большой каюте, и развернув большую карту, четко и последовательно изложили план форсирования Ла-Манша и высадки во Франции. Читатель, возможно, знаком со всеми доводами, выдвигавшимися в 1941 и 1942 годах в поддержку и против различных проектов решения этого жгучего вопроса. Но в то время мне впервые был изложен связанный проект, разработанный во всех деталях, включая численность и тоннаж. Этот план был плодом совместной работы офицеров обеих стран. В ходе дальнейшего обсуждения... В последующие дни всплыли новые технические подробности. Разность уровней воды во время прилива и отлива в Ломанше составляет более двадцати футов, причем на берегу остаются соответствующие промоины. Погода всегда переменчива, и ветра и штормы могут за несколько часов сместить хрупкие сооружения, возведенные рукой человека. Голубцы или мошенники, которые в последние два года писали мелом на наших стенах «Второй фронт немедленно», не утруждали себя обдумыванием подобных проблем. Я же долго размышлял над ними. Не следует забывать, что создание гавани Малбери ставило перед нами много проблем. Этот проект предполагал производство в Англии огромного количества специального оборудования, требовавшего в целом более миллиона тонн стали и бетона. Выполнение этой задачи, которое должно было идти во внеочередном порядке, легло бы тяжелым бременем на нашу машиностроительную и судоремонтную промышленность, и без того работавшие с большим напряжением. Все это оборудование надо было доставлять морским путем к месту боевых действий и там монтировать в большой спешке, невзирая на атаки противника и капризы погоды. Проект был грандиозен. В пунктах высадки десанта будут построены большие моллы. Та часть этих моллов, которая вдается в море, будет плавучей и защищенной. Каботажные десантные суда смогут выгружаться на эти моллы в любое время прилива и отлива. Для защиты их от штормовых ветров и волн будут установлены большой дугой обращенный к морю волнорезы, которые отгородят водное пространство. Защищенные таким образом суда с большой осадкой смогут стоять на якорь и выгружаться, а десантные суда всех типов смогут свободно курсировать к берегу и обратно. Волнорезы будут состоять из потопленных бетонных блоков Феникс и блокировочных судов Гузбери. Я был очень доволен, что весь этот план при моей полной поддержке будет представлен президенту Рузвельту. По крайней мере, его наличие могло убедить американские власти в том, что нас нельзя упрекнуть в неискренности намерений в отношении операции «Оверлорд», и что мы не жалели ни усилий, ни времени для подготовки к ней. К этому времени я вполне убедился в огромных преимуществах высадки на участке Гавр-Шербур при условии, что сборные гавани, о которых противник ничего не слыхал, будут смонтированы сразу же и... и таким образом обеспечит высадку и непрерывное продвижение армии численностью один миллион, а в дальнейшем два миллиона человек, со всем их огромным современным строежением и запасами. Это дало бы возможность выгружать по меньшей мере двенадцать тысяч тонн в день. Как составители плана, так и английские начальники штабов выдвинули три основных условия. Я был полностью согласен с этими условиями. И, как будет видно в дальнейшем, они были одобрены американцами и приняты русскими. Первое: необходимо, чтобы до начала наступления мощ немецкой истребительной авиации в северо-западной Европе была значительно уменьшена. Второе: к моменту начала операции в Северной Франции должно быть не более двенадцати подвижных германских дивизий, и немцы не должны иметь возможности сформировать более пятнадцати дивизий в последующие два месяца. Третье должна быть разрешена проблема снабжения крупных воинских частей, заключающаяся в том, что в течение длительного времени доставку снабжения придется производить с побережья в условиях постоянных приливов и отливов у Ламанши. Для этого необходимо иметь возможность построить по крайней мере две хорошие плавучие гавани. Я имел несколько бесед с начальниками штабов, также и о положении на индийском и дальневосточном театрах военных действий. Мне казалось, что для проведения эффективных крупных операций против японцев в юго-восточной Азии необходимо создать особое союзническое верховное командование. Начальники штабов были совершенно согласны с этим. Они подготовили памятную записку, которую намеревались обсудить со своими американскими коллегами в Квебеке. Необходимо было также решить вопрос о верховном главнокомандующем вооруженными силами на этом новом театре военных действий. Для нас не могло быть никаких сомнений в том, что верховным главнокомандующим должен быть англичанин. Я лично считал, что из всех предложенных кандидатур адмирал Маунтбеттен обладал наилучшими данными для занятия этого крупного поста. и я решил при первой же возможности сделать президенту Рузвельту соответствующее предложение. Назначение офицера в чине всего только капитана первого ранга английского флота верховным главнокомандующим на одном из главных театров военных действий было необычным шагом. Но я заранее подготовил почву, и поэтому меня не удивило, когда президент искренне согласился со мной. Я подготовил для комитета начальников штабов свои заметки относительно планов командования и политического курса. Привожу ниже выдержку из этих замечаний. Седьмое августа 1943 года. До встречи с американцами мы должны договориться: а) об общем плане для командования Юго-Восточной Азии и назначении верховного главнокомандующего; и б) Относительно конкретных предложений о наступательных операциях против врага и проявления активности на этом театре военных действий, где неудача и вялость вызывают в известной мере заслуженные нарекания.